Вся обширная мемуарно-критическая литература, посвященная Солженицыну 60-х, дает однозначный ответ – нет. То есть герой-теленка и реальное лицо с тем же именем – разные люди. Понятно, когда образ пророка опровергают идейные антагонисты – Владимир Лакшин, Григорий Померанц и личные противники – первая жена Наталья Решетовская. Но из дружественных страниц Лев Копелев, Жресс Медведев и из бесстрастно-аналитических исследований Жорж Нива, Деминг Браун, Майкл Скэммел является образ писателя, искренне старавшегося адаптироваться к окружающей жизни, общественной и литературной. Анализ откликов, рецензий и статей в советской прессе 60 убеждает в том же. меньше месяца, разделяет публикации «Наследников Сталина» в газете «Правда» и «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире» — 21 октября и 17 ноября 1962 года. Шестидесятники не сомневались, что их полку прибыло. Впрочем, нет нужды прибегать к свидетельствам посторонних, пусть и осведомленных. «В самом теленке», — более чем достаточно мест находящихся в существенном противоречии с основной концепцией книги. С теории предопределения не увязывается, например, реплика о хрущеве. Выдвинутый одним этим человеком, не на нем ли одном я и держался, конец цитаты. И когда автор упрекает Твардовского, раздавался железный скрежет истории, а он все видел иерархию письменных столов. правомощно отнести упрек к нему самому. Уж очень дотошно разбирается в теленке Солженицын с силовыми составляющими в редакции «Нового мира», правлении Союза писателей, окружении Хрущева. Умело и ловко лавирует сложившейся обстановке, зная, когда надо бить на жалость. Фотограф казался плох, но то, что мне нужно было, выражение «замученное» и «печальное» мы изобразили. или на простоту и я нарочно поехал в своем школьном костюме купленном в рабочей одежде в вчиненных перечиненных ботинках сладками из красной кожи по черной и сильно нестриженным. он использует и высокие сферы политики для схватки с китайцами им всякое оружие будет хорошо и очень пригодятся мои сталинские главы конец цитаты. Может ли пророк быть мастером тактики и интриги? Важно или нет, разобрался ли пророк Исайя в расстановке вавилонских сил? И может быть, у провала в кавычках 11 сентября 1965 года более явный и простой смысл, импульс к все той же тактической борьбе, только открытой? крой теленка здесь обрел пророческий глагол а на самом деле солженицын стал диссидентом то есть прошел характернейший для советского интеллигента шестидесятых путь так возникают как минимум три Солженицына. первый из авторской концепции теленка носитель божьего промысла о себе раз навсегда избравший путь правды и борьбы второй из текста «Теленка» — борец, широко использовавший официальные каналы до последней возможности, а затем перешедший на путь открытого протеста. Третий, из свидетельств современников, писатель, вытолкнутый в диссидентство после честного сотрудничества с системой. Найти объективную истину не представляется вероятным. Её, по определению, Не даёт субъективное авторское повествование. Но и третий вариант недостовернее. Крупномасштабность явления Солженицына исключает возможность одного верного ракурса, а по частям нельзя, как известно, даже описать слона. Есть ли вообще подход, учитывающий все три варианта, объединяющий всех троих Солженицыных? И есть ли инструмент для такого метода? Есть. подход литературный инструмент чтение необходимо вернуться к чтению солженицынских текстов и снова поразиться сумятица и разноголосию его творчества шест-тых годов пять не считая газетной статьи опубликованных в советской печати вещей две пьесы активно ходившие в самой сдате романы раковый корпус шестьдесят шестого года И в круге первым, с 67-го. И крохотные рассказы с 65-го таков корпус сочинений Солженицына, с которым имели дело шестидесятники. Перед их взором проходил литературный эксперимент. Самый откровенный в обнажении приема писатель российской современности всякий раз примерял новое перо, новый стиль, жанр, манеру, язык. Но шестидесятники и тогда и после этого не заметили сосредоточившись на социальном явлении солженицына, прилаживая его тактически а потом ретроспективно к эпохе. то что это произошло и то что солженицын ответил в теленке тем же объяснимо эпоха шестидесятых была насквозь литературной руководством к действию стала метафора, как у властей. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Так и у оппозиции. Соблюдайте свою конституцию. Любимым занятием расшифровка аллегорий и чтение между строк. Самым распространенным языком эзопов. Шестидесятники и вместе с ними Солженицын помещались как бы в художественном тексте, подчиняясь его законам, в том числе и тем, которые не позволяют персонажам выйти за пределы текста. Не ждем же мы от князя Андрея анализа речевой характеристики Пьера Безухова. Персонажами были все, и не только по малограмотности, Хрущев назвал Солженицына Иваном Денисовичем. Примерно так же читали книжки и остальные представители критики, никогда не отделенной от общественного направления. Правда? другого направления и не было потому умные и образованные люди всерьез обсуждали за кого шухов каковы идеалы Матрёны, наш ли человек коммунист грачиков заслуживает ли осуждение лейтенант зотов за этими острыми насущными проблемами терялся прозаик солженицын шестидесятые не обладали литературным взглядом потому что Сами шестидесятые были литературным произведением, так нельзя увидеть себя спящим. Солженицын отчаянно бился в стилевых и жанровых поисках, которые и тогда, и позже казались поисками общественной позиции. Однако его эволюция, в первую очередь, литературная. Автор романа «В круге первом» Солженицын ощущал узость, накатанной другими колеи. условно говоря, соцреалистической. Один день продвинул его вперед, но все по той же стезе. Осознавая в себе склонность к проповеди, Солженицын всеми силами старался избегнуть прямого слова, которое уводит от художественности. Билетристика требует отстранения, следовало найти свой прием. В примечаниях, которыми Солженицын снабдил каждую вещь в своем собрании сочинений, Обнаруживаются две параллельные тенденции. С одной стороны, автор всегда указывает реальные обстоятельства и прототипы, демонстрируя жизненность произведений. С другой стороны, особо тщательно оговариваются и те случаи, когда конкретных прототипов нет, подчеркивается вымышленность, сочиненность произведений. примечание Солженицын, Вермонт, том 3. страница 321, 328. Том 4. Страница 503, том 8. Страница 591, 593. Конец примечания. В конце концов Солженицын выбрал одну из двух тенденций. Но это произошло позже, а до самого конца 60-х он искал себя как билитерист. Тот приём отстранения, который господствовал в шестидесятые, был ему глубоко чужд и даже отвратителен. Ирония, юмор, смех. Иронией он правда пользовался, но архаичной, просветительской, тяжеловесной, и даже добился здесь успеха, достаточно назвать один из самых удачных во всей прозе Солженицына эпизодов Зоопарк в конце ракового корпуса. но вот юмор ему, по всей видимости, враждебен совершенным. Не зря он клеймит оппонента характерным рядом. Бодрячок, весельчак и атеист. Не зря призывает к серьезности полемики. Избавьте нас от ваших остроумных рассуждений. Явно не видя в остроумии ничего, крови словоблудия, не зря пренебрежительно поминает кумиров шестидесятых Ильфа и Петрова. Шестидесятые были неприемлемы для Солженицына стилистически. Он искал своего приема. Проза ни о чем ему не давалась, что хорошо видно по дидактичным крохоткам. В Матрёне Солженицын сделал попытку аллегории, патриархальной утопии. В рассказе захарка лета возник вдруг сказочный говорок. «Друзья мои, вы...» просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если не скучно, послушайте о Поле Куликовом. Также неожиданно, сплошь почти одним диалогом, 43 журнальные страницы, написан рассказ для пользы дела, самый соцреалистический из произведений Солженицына, на который положительные отклики начинали со слов «Мы – старые пропагандисты!» примечание «Новый мир», 1963 год, номер 10, страница 193-194. По собственному признанию Солженицына, не удавались ему пьесы, тоже очень разные, от земляного реализма оленя и шалашовки до наивной символики света, который в тебе, где действовали альды, джумы и синбары. Все это экспериментаторство. шло мимо внимания общества шестидесятых. Раз зачислив Солженицына в свои, за правду, шестидесятники втягивали его, не очень-то спрашивая, в свой КВН. Примечательно, что в новогодней 64 -го года комплект «крокодильских» пародий включен и Матрёнин Дворин в компании с Владимиром Сологубиным, Владимир Солоухин. Аксилием Васеновым, Василий Аксенов, и Ягуаром Оваловым, Лев Овалов, автор майора Пронина. Такое юрническое признание в 60-е было дороже многих премий, да и премии ленинской шла речь всерьез, но Солженицын продолжал искать. Перелом произошел на раковом корпусе. Этот добротный и яркий роман оказался тупиком. Дело не в том, что он не был напечатан, это как раз случайность. Солженицыну нужна была не публикация, а выход из колеи, накатанной кругом первым, одним днем, кречетовкой. Даже если раковый корпус был лучше их, он был такой же. А Солженицын искал новое слово. Слово – ключевое понятие для Солженицына в целом. Об этом говорит все. и единственная нехудожественная публикация в советской прессе, страстная и убедительная статья в литературной газете о языке, и фантастическая приверженность к Далю, и изобретательность в сочинении лексических фантазий, вроде «вышатнуть» и пришатнуть и «скорбь» по букве «твердый знак», И безнадёжная борьба за букву Ё. Жорж Нива тонко подмечает, что рассказ Случай на станции Кречетовка написан о расхождении в одном слове. Пожилой актер не знает нового названия Царицына Стренград. Этот рассказ образцовое противопоставление двух языков, даже двух кодов. Трудно найти более ненавистного Солженицыну врага, чем радио. В Матрёнином дворе, раковом корпусе, образованщине, его ярость обрушивается на трансляцию, радиоточку, репродуктор. Враг — это голос, слово. Претензии к логичности, противоречивости, непоследовательности Солженицынской публицистики. останутся бесконечными и бесплодными, если не учесть, что часто эти метания носят стилевой, а не социально-политический характер. Не настолько, конечно, что для красного словца не пощадит ни матери, ни отца, Даль, но все же Солценицын — идеолог, но во второй голову, в первую — художник-литератор. Так нельзя искать смыслов в подзаголовке эпопеи «Красное колесо», который будет претензиозен и невнятен, если рассматривать трезво повествование в отмеренных сроках. Объяснить его так же трудно, как подзаголовок поэма «К мертвым душам», потому что все это поиски жанра. Выбираясь из-под собственного, условно говоря, реалистического стиля, Солженицын не мог, конечно, оказаться в соседней колее, в стиле шестидесятников. Настолько он чужд был ему своей легкостью, западничеством, усредненным интеллигентским языком. К языку проповеди он пришел с неизбежностью. Так долго и часто, успешно избегая соблазна прямого слова, Солженицын пришел к нему на новом витке диалектической спирали. 60 же решили, что в строй оппозиции встал еще один диссидент. Первая попытка в новом жанре принесла Солженицыну оглушительный успех. Его письмо в мае 1967 года Четвертому Всесоюзному съезду писателей о цензурной травле литературы поддержали коллективным обращением более 80 советских литераторов и еще полтора десятка писателей отдельными посланиями. художник выступил на общественном поприще. Это было совершенно в духе времени. И маститый Каверин восхищенно отпустил Солженицыну комплимент. «Ваше письмо! Какой блестящий ход!» Это и в самом деле был ход, но жанровый. Только покуда он укладывался в стилистику эпохи, совпав с наивысшим полетом гражданской активности в стране, Солженицын уже круто отворачивал, В сторону шестидесятых а все еще казалось, что он уходит просто вперед, в отрыв. В лидеры. Лидером готовы были его признать и коллеги. Георгий Владимиров, это писатель, в котором сейчас больше всего нуждается моя Россия. И читатели. При проведении в вобнинской анонимной социологической анкеты в конце 67-го В графе с вопросом «Ваш любимый советский писатель» на первом месте оказался Солженицын. Коллеги не могли знать, что в том же мае 1967 года была закончена первая часть «Теленка», где Солженицын постулировал раскол двух литератур — их и его. Убнинские атомщики не могли предвидеть, что всего через два года это о них будет написано. непробудная, уютная, удобная дрема советских ученых делать свое научное дело, за это жить в избытке, а за это не мыслить выше пробирки. Примечание. Солженицын на возврате дыхания и сознания. Вермонт, том 9, страница 25. Конец примечания. Укрепляясь в жанре публицистики, Солженицын все безусловнее расквитался шестидесятыми. Его, выше всего ставящего слова, не мог не оскорблять бесцветный язык диссидентских посланий, часто неотличимый от обтекаемых газетных передовиц. Отчетливо понимая, что для нашего поколения утерян письменный язык нравственных сочинений, Солженицын восстанавливал его сам. В этой сфере он и достиг своих стилистических вершин, являя примеры запоминающейся образности. И ненужное космическое хвостовство при разорении и бедности дома и укрепление дальних диких режимов. Примечание. Солженицын «Жить не по лжи». Вермонт, том 9, страница 168. и поднимаясь иногда до почти пророческого напора. Выбили из голов все индивидуальное и все фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык, нагудили бездарных пустых песен, добили последние сельские деревни, растоптали и загадили кладбище, с комсомольской горячностью извели лошадь, изгадили, изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж. Примечание. Солженицын. Образованщина. Страница 109. Конец примечания. Произведя в образованщине окончательный расчет с искусами и заблуждениями шестидесятых с хаосом своих литературных поисков, Солженицын выбрал направление, архаику. Осваивая заново жанр нравственных сочинений, Солженицын обернулся назад, не видя стилевой опоры в окружающем настоящем. Первичным был языковой поиск, а не ненависть к репродукторам и пятитонкам. А вакуум и библейские пророки изъяснялись иными словами, чем революционные демократы, большевики и диссиденты. И если Солженицын, Иногда сбивался, то потому лишь, что был первым за долгое время в этом трудном жанре. Не обнадежен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчиненной вам лестнице. Примечание. Солженицын. Письмо вождям Советского Союза. Вермонт, том 9 страница 135 конец примечания конечно это не сая а как и акакевич обращается к начальству но такой зачин письма вождям советского союза не означал ни послабление идейной позиции ни даже тактического хода это был просто стилистический сбой литературная неудача направление выбранное солженицыным архаика окончательно обособила его от общественного движения шестидесятых. Даже катастрофа августа 68-го в личной и творческой судьбе Солженицына прошла практически незамеченной. Примечание. Об этом Солженицын покаянно написал через несколько лет. Оправдание трусости или разумные доводы. Я смолчал. С этого мига добавочный груз на моих плечах». Солженицын бодался теленок с дубом. Страница 243. Конец примечания. Он в это время находился на своем художественном подъеме. Пророческий стиль неуклонно вел к позиции пророка. Из-под пера Солженицына стали выходить вещи, о которых он сам сказал когда-то. «Книга-то получилась очень правильная». если б все сразу стали по ней жить. Теперь сослагательное наклонение превращалось в повелительное. Теперь был явлен заведомо неисполнимый образ жизни, жить не по лжи, и заведомо недосягаемый положительный герой, сам Солженицын в теленке, где он вел диалог не с людьми, а с Богом.